Молодая цыганка, стрелявшая из-за рогатки, попыталась заговорить с жонглёром, но он, проходя мимо сердито, отмахнулся и влез в маленький автобус. Она постояла немного, глядя на пожилого цыгана с охапкой дубинок, и тоже полезла в микробус. Харик, уже весьма безразлично наблюдавший за всем, в этот миг не смог оторвать от неё взгляд. Волосы её были длинными, от природы волнистыми, они черными волнами спускались по спине. Блуза со штампованными рисунками и скромная юбка могли быть приобретены на самые дешевые распродажи, но тело цыганки удивляло экзотичностью и изяществом. Кошка, пантера, леопард. Когда она ступила ногой в фургон микробуса, Ёбка на миг приподнялась, и он успел увидеть прекрасные линии ее бедер. В этот момент он безумно захотел ее и мысленно представил себе лежащим на ней в самый темный час ночного времени. пробуждение былой страсти. Обернулся к Хэйди, и губы были сжаты в ниточку, даже побелели, глаза смотрели, как тусклые монеты. Его взгляда на цыганку она не заметила, но увидела приподнявшуюся юбку и то, что под ней скрывалось, и все, конечно, поняла. Полицейский с записной книжкой подождал, пока девушка скрылась в машине, захлопнул блокнот, сунул его в корон и подошел к Хопли. Цыганские женщины созвали своих детишек к машинам. Старый цыган с охапкой дубинок снова подошел к Хопли и опять что-то сказал. Хопли решительно и бесповоротно отказал, покачал головой. На этом все и решилось. Подъехала еще одна патрульная машина, на крыше которой лениво поворачивался фонарь-мигалка. Цыган посмотрел на нее, потом накинул взглядом городской сад, фаер-вью с его дорогостоящими площадками для игр, эстрадой и раковиной. На деревьях кое-где еще развивались разноцветные ленты, остатки украшений на Пасху, которые отмечали в прошлое воскресенье. На деревьях уже начинали распускаться листья. Цыган направился к своему автомобилю, который возглавлял весь караван. Когда заработал мотор, Все остальные завели машины, загудели, закашляли старые двигатели. Харик услышал стук множества изношенных клапанов, увидел сфизый дым из выхлопных труб. С ревом и попукиванием универсал выполз на дорогу от обочины, остальные двигались следом по направлению к Нью-Йорку. «В них все огни зажжены!» — воскликнула Линда. «Прямо как на похоронах». «Тут еще два пряничка остались», — сказала Хайди. «Ешь?» «Не хочу. У меня уже полный живот». «Папа, а эти люди?» «У тебя никогда не будет бюстов 38 дюймов, если не будешь есть», — перебила ее Хайди. Я вихал не иметь бюста в 38 дюйма, отпарировала Линда, очередной раз поразил Халлика своим тоном светской дамы. Сейчас в моде попки. Линда Джон Халлик. Дай-ка мне пряничек, сказал Халлик. Хэдди бросил на него холодный взгляд. О, тебе хочется этого? И бросила ему пряник кольцо. Сама закурила сигарету в антаж Билли в итоге съел оба пряника. Хэдди выкурила полпачки к тому времени, как концерт подошел к концу. При этом довольно сухо отвергала попытки Билли ее развеселить, и только по дороге домой смягчилась. Цыгане были забыты, по крайней мере, до того дня. Когда он заглянул в спальню Линды, чтобы пожелать ей спокойной ночи и чмокнуть в лоб, она спросила его. «Пап, а куда полицейские их гонят из города?» Вилли осторожно посмотрел на дочь, чувствуя одновременно и раздражение, и абсурдное удовлетворение. Вопрос все же польстил.